Глава 14. Все капища кажутся одинаковыми, но, коль присмотреться, у каждого племени оно свое. Каждый народ чтит одного бога больше других и считает своим покровителем. К нему обращаются чаще, и самые лучшие, да богатые жертвы возносятся у его идола. В середке мирского капища, окруженный другими богами, стоял Велес. Кто знает, когда племя много веков, рожавшее воинов, наделенных чудесной силой, отложило мечи до да копья в сторону и перестало вперед других поклоняться Перуну. Когда они обратили свои умы к Богу мудрецу, то верно стерлась ветрами прошедших лет, но теперь казалась естественным, как река, бегущая по только ему предназначенному руслу. Мирты перестали воевать с порождением забвения и все силы бросили на сохранение знаний пращуров. И кто знает, если бы не Велес, явивший им свою волю, могла бы сейчас Млада надеяться на помощь богши Волх провел ее через резные ворота, украшенные узорами и лентами, что покачивались от легкого ветра, и остановился у требного стола, на котором можно было даже разглядеть следы застарелой крови. Казалось, еще пахнет здесь праздничными кострами и до сих пор мечется между дубов отзвук людских голосов и песен. Но вокруг было тихо, лишь зарянки сонно чирикали в глубине рощи. Млада думала, что они с Бокшей будут одни, но не успела ни о чем его расспросить, как потянулись к капищу другие мужи, почти все в солидных летах, знать старейшины рода. Но не распознаешь по одежде. Все они были в рубахах, расшитых лишь маричкой. 4. Маричка, славянский символ, предназначалась для активного обращения к сущности Бога, заключенного в человеке. Нередко использовалась во время обрядов обращения к богам. Они встали кругом по одному у каждого идола, и со всех сторон в кожу впились их цепкие взгляды. Кого-то приходилось видеть вечером на празднике Семаргла, а лица других вовсе не были знакомы. «А они тут зачем?» Млада повернулась к волхву, который уже начал приготовление к обряду. «Раскрытие не проводится без старейшин», даже не глянув в ее сторону, ответил Бокша. «И они будут следить, чтобы все прошло как надобно. Мы никогда не проводили такого обряда. Мало ли». Млада сглотнула, ощутив, как в груди в очередной раз заворочилось беспокойство. Еще не хватало, чтобы на ее шкуре отпечатались все ошибки неправильного обряда. Вот будет незадача, если вместо воина из нее получится чудовище похуже карибута. Она, не зная, куда себя деть, начала бездумно разглаживать изрядно помятый ночью подол. Богша сознанием сознанием дела, словно знахарь, горшочки со снадобьями, выложил на укрытый расшитым полотенцем требный стол глиняную миску, расписанную по краю и широкий нож с резной костяной рукоятью. С таким не ходят на охоту и не режут им хлеб. Он покрыт резами, увязанными в замысловатый узор, и каждый знак там на своем месте. И ножны его, обтянутые плотной кожей, украшали те же руны. Волх прикрепил обрядный клинок к себе на пояс, повязал лоб тканной лентой. К высек искры и поджег факел, а от него, обойдя кругом, подпалил и факелы в руках старейшин. Затем вернулся в середину, встал рядом с младой и взял ее за руку. «Гой ты, батюшка, я огонь сворожич, Освети душу девы, что стоит перед тобой, Выжги изнутра ее скверну всю и печаль, Будь ты милосерд всех князей князь, Яви воина, чей меч служить будет тебе, В нави и Яве, наполни ее пламенем своим гневливым, Пламенем праведным». «Огню Сварожичу! Слава!» Последние слова старейшины грянули хором. Прославив Сварожича, Каждому из богов обращался богша, Идя по солонь, И кидал в зажженный перед его изваянием костер По пучку крепких пшеничных колосьев. Знать, всегда оставляли их с осени Для проведения обрядов, Ведь зерно — самый лучший дар богам. Осенено оно роженицами И самой матерью сырой землей. Млада, которую Волф продолжал держать за руку, шла за ним, невольно заглядывая в лики стуканов. И странно становилось внутри, легко, словно и правда, сгорали в огне все три волнения прошедших лет. Совсем не так, как в Кирияте. Глядели на нее те же, что и там боги. С теплом и пониманием, что она не берегла себя и свою душу только ради праведной мести». Возможно, потому-то она и может надеяться на прощение. Бог вернулся в середину капища и последним обратился к Велесу, высоко подняв над головой руку с зажатыми в ней колосьями. «Гой, ты Велес вещий, и в праве, и в наве видящий, волхв богов и бог волхвов. Яви мудрость деве, стоящей пред тобой, чтобы видел взор ее черное зло» чтобы ведала она слово и дело против него, чтобы не пускала она тьму в душу свою и в мир людской. Велесу-мудрецу, велесу, древнему в трех мирах слава. Не успели еще брошенные колосья упасть в пламя, как Богша вынул нож и, крепко удерживая Младу, полоснул ее по ладони. Не пожалел, рассек кожу глубоко, прямо по слабому шраму, что остался после испытания железом. Липкая кровь тут же хлынула на свободу, потекла густой струей в подставленную миску. Млада лишь прикусила щеку изнутри, чтобы не поморщиться от того, как пронеслась горячей полосой боль по всей руке до плеча. Неприятно, но по сравнению с тем, что приходилось испытывать когда-то, сущий пустяк. «Хоть так можно и жилы повредить, а там и пальцы работать не будут как надо». Оставалось надеяться, что милость Белобога снова залечит рану, и не хотелось думать, что на это будет лишь воля Корибута. Не озаботившись тем, чтобы перевязать ладонь, волх опустил ее, взял миску и, пробормотав над ней тайный заговор, широким взмахом сплеснул кровь на требный стол. Млада, сжав кулак, только и проследила, как алые капли, вспыхнув в рассветных лучах, обогрили полотенце, холодный гранит и низкую траву вокруг него. В голове мелькнуло «И все? Всего-то и стоило брызнуть крови для того, чтобы в ней вдруг проснулся воин». И в тот же миг она перестала верить своим глазам. Когда побежал красный пламень по вырезанным на изваянии велеса знаком, очертил каждый из них, полыхнул в его взоре, бог-мудрец принял требу, и жутко становилось от того, что будет дальше. Старейшины во главе с волхвом завели утробную песнь. Невозможно было разобрать слов. Невозможно было разобрать слов, но от тихих голосов, что разливались по капищу, содрогалось нутро, словно мерно ударяли молотом по ребрам. Кровь сочилась сквозь пальцы, и, казалось, млада слышит, как она падает в траву. Одна капля, вторая, третья точно пудовые гири. Но вдруг тишина. Млада посмотрела на ладонь, пореза, как не бывало. Коребут хранит тебя, для себя». «Откуда этот голос?» Она огляделась. Вокруг могучими стражами стояли дубы, сплошь покрытые красными листьями. Ветер сорвал один и понес над головами идолов. За ним посыпались другие, и деревья вновь оказались голыми, а земля — Устелена листвой, похожей на кровь. Исчезала вдали повозка, в которой сидела Гордея, бережно обхватив округлившийся живот. Она не знала, что так сделает только хуже. С новой силой грянула песнь. Зашлось болью раненное по осени плечо, и она становилась все невыносимей. Млада терпела, сжимая зубы, но не удержалась и вскрикнула, когда с руки и шеи будто бы содрали кожу. А оказалось, это она рванула в ворот, раздирая его вместе с рукавом до локтя. Черные полосы прожилок расползались от рубца в стороны. Нехороший синевой отлила кожа. Устремленные на младу глаза Велеса полыхнули ярче. Метнулся огонь от его подножья к ступням, ослепительными змеями пронесся вверх, оплетая, согревая, успокаивая. Отступила тьма, Сжалась в комок на плече, вот-вот выжжет ее светлое пламя Сворожича дотла, освободит из схватки забвения. Но тут песнь дрогнула и оборвалась. Схлынул огонь, словно в землю ушел. Обжигающая плеть захлестнула, сдавила горло. Млада вскинула руки к шее, пытаясь вздохнуть, и упала на колени, потеряв все силы. Земля стала мягкой, точно болото. Она засасывает в себя, не давая ей малой надежды сбежать. И как ни старайся удержаться, все одно станешь ее добычей. Суетились вокруг неясные фигуры, что-то кричали, дергали и тормошили, и страдавшееся тело, чужие назойливые руки. Они верно хотели ее спасти, но душная топь не отпускала, и вот уже на поверхности остались только плечи и голова а плеть все душила, не давая вымолвить и слова. Как же так? Неужели боги оказались бессильны прогнать забвение, излечить от него? Кто тогда сможет противостоять Корибуту, если даже они не сумели? Млада вяло ворочалась, словно мошка в смоле, погрузившись в темную жижу полностью. И, казалось бы, еще немного, и задохнется, сгинет навсегда. Пропадет в безвестность. Но по лицу вдруг мазнул сухой ветер, стало свободнее и легче. Распустилась плеть вокруг горла, и грудь снова наполнилась воздухом. Того и гляди, разорвется. Млада рухнула на бок, крепко отшибив себе ребра, и не сразу смогла подняться. Ломота в костях не давала и шевельнуться толком. Пришлось полежать, вяло шевелясь и пробуя силы. Проклятие! Почему-то земля жгла кожу через ткань, словно раскаленный камень. Не улежишь, если и захочешь. Млада медленно, точно дряхлая старуха в сырую погоду, села и открыла глаза. Показалось сначала ослепло, хоть и не совсем. Как будто со всех вокруг смыли краски. И уж как бы мало она ни побыла в забвении, а сразу поняла, что это оно. Только кажется еще более глубокое, чем то, которое уже довелось видеть. Вместо опрятного мирского капища стояла разрушенная и сгоревшая, обугленные идолы покосились, забор щерился провалами, и богатая дубрава кругом казалась совсем мертвой. Давно высохшие листья укрывали исходящую жаром землю, словно шкура убитого зверя в доме охотника. Совладав с легким уколом паники, млада огляделась в поисках прохода, ведь один раз удалось его увидеть но ничего на него похожего не нашла, только окутывала ее подернутый синеватой серостью мир, в котором не ощущалась жизни, и как из него выбраться, вряд ли ведомо даже богам, если их взор вообще способен сюда дотянуться. Слегка поразмыслив над тем, что делать дальше, Млада решила, что, возможно, стоит пойти к реке. Ведь не зря по ним переправляются души из верхнего мира в нижний, «Раз есть в Яве, то и тут должно найтись, а там, может, и легче будет отыскать выход из этого гиблого места». Млада отряхнулась, хоть к платью здесь даже пыли не пристала, и пошла в ту сторону, где в верхней милинке протекала река. Но еще издалека поняла, что она здесь так же мертва, как и остальное. Не слышалось плеска воды и шуршания осоки у воды. А русло оказалось сухим, Ни единой лужицы не виделось на его дне. И все тот же горячий лихорадочный ветер носил по нему мелкий песок. На другом берегу несметные рати ссохших, почерневших дубов, торчащих из голой, без единой травинки земли. И малого звука не проносилось в стоялом воздухе, даже шаги звучали глухо, будто идешь по мягкому ковру. С удивлением Млада осознала что, несмотря на то, что оказалась в неведомой бездне за краем времен, и тени страха не мелькнула внутри. Пусть она и могла встрять в навсегда, обреченная слоняться призраком в его пустоте. Ответ-то, почему так, она не нашла сходу. Но вдруг подумалось, что здесь верно душа мертвеет, как и все вокруг. Становится безразличная игулка, как выеденным термитами древесном стволе. А чего бояться, если тут не вдруг сообразишь и то, куда пойти. Любая сторона кажется безнадежной. Да и если они здесь, эти стороны, ни солнце, ни звезд не сияло на черном, точно пустая глазница небе. Даже непонятно, как тут вообще можно хоть что-то разглядеть. Забвение, оно забвение и есть. Переступая с ноги на ногу на жгучей подошве земли, Млада еще раз огляделась, размышляя, что же делать. Она даже не знала, завершился ли обряд, и открылись ли в ней какие-то силы, доступные воинам. Вдалеке почудилось движение, Влада развернулась, резко хватаясь за пояс, тихо выругалась, сжав пустой кулак. Конечно же, призрака на нем не оказалось. «Проклятое платье! Кто это? Чудище? Которое тут, коль судить по бою с вельдами, водится в изобилии. Или что похуже?» но нет, из туманного мрака выступила человеческая фигура, знакомая. До того знакомая, что ёкнула в груди. Опоздали? Мужчина неспешно шел к младе, но как будто и не приближался. Тяжелая ткань багряного корзна покачивалась за его спиной и горела почти как пламя в этом бесцветном, застиранном мире. Он смотрел себе под ноги, словно погруженный в свои мысли но тугой волной нарастая ощущалась его давящая воля. Млада хватанула ртом в воздух, вспомнив, что уже несколько мгновений стоит неподвижно и не дышит. Корибут поднял взгляд и кольнуло сомнение. Он ли? Или уже Драгомир? Еще пара шагов, и стало ясно, что это все же не князь. Хоть их с воином черты издалека казались поразительно схожими. Его губы беззвучно шевельнулись, произнося имя Млады. Захотелось немедленно сделать шаг навстречу, будто потянул хозяин ее за невидимый ошейник. Она и есть на привязи, на привязи засевшего внутри шипа забвения. Не пропала плеть, лишь ослабилась, давая ложное ощущение свободы, а теперь снова готова была затянуться еще крепче. Вот корибут был далеко, в двадцати саженях, и вдруг оказался так близко, что бежать не убежишь да и сил на то не нашлось. Он спешно поднял руку и схватил Младу за подбородок, посмотрел в глаза. Его губы тронула довольная улыбка. Сколько судьба берегла ее от встречи с ним, а все же довелось свидеться. Да лучше бы помереть на месте. Вдруг чья-то теплая, почти обжигающая ладонь коснулась руки Млады, потянула прочь, указывая верный путь. Она уверенно шагнула назад, выскальзывая из холодных пальцев хозяина. Гримаса ярости и странного бессилия исказила его лицо. Он качнулся за ней, но слишком медленно. «Идем!» — прозвучал в голове женский голос. И она пошла прочь, вдоль сухого русла, казалось бы, в непроглядную темноту. Но Корибут словно вмиг ослабел, и догнать ее не смог, так и пропал за спиной. Только по-прежнему давило горло, точно привесть никуда и не делась, Но она не способна была теперь удержать. Пробитой рекой дороги не было конца. Она извивалась, как дохлая змея, и, казалось, приведет в само пекло, верное забвение до него не так уж далеко. Смотри внимательно, не пропусти, вновь прошелестел издалека голос странно живой в этом мертвом месте, будто не ему принадлежащий. Ступни, казалось, уже напрочь сжег сочащийся из-под земли жар. Но Млада продолжала идти, крутя головой по сторонам, силясь узреть что-то, что поможет выбраться отсюда. Внизу на дне русла блеснуло что-то, словно отразивший солнечный луч яхонт. Невидимая ладонь сжала сильнее и пропала. Знать нашлось, что нужно. Млада, подобрав подол, жутко неудобного для ползания по склонам платья, ловко спустилась. Даже ладони не ободрала хоть русло из Полинской реки уходило вниз почти отвесными обрывами. Благо, не слишком глубоко. То, что сверкнуло, оказалось не самоцветом, а узким просветом, в который попадал отблеск солнца из Яви. Впрочем, он и правда был здесь чем-то сродни драгоценности. Млада осторожно протянула руку и коснулась светящейся полосы. «А ну как не пустит, вытолкнет!» Но проход колыхнулся и расширился. Младо мгновение помедлила и шагнула в него. В плечо и ногу отдалась боль, от которой темнело в глазах, и в спину будто всадили крюки, а теперь тянули назад, не давая двигаться. На миг внутри мелькнул испуг. Не выпустит забвение, не позволит Корибут вернуться после того, как довелось провалиться в его мир. И малой части тьмы внутри хватит но солнечный свет впереди обхватил ласковыми объятиями, унял муку тела и выхватил из плена. И показалось, чей-то мудрый взор сверкнул среди бесчисленных бликов, рассыпавшихся по ресницам. Млада упала на землю плашмя, словно ее толкнули со всей силы. И без того помятые нынче ребра взмолились о покое. Она полежала, сились у из заходящееся сердце, и вдыхая запах покрытой росой травы. Он напомнил вдруг о ночи, проведенной с Хальфданом. Всего ничего прошло времени, и будто целая жизнь. Заботливые руки подхватили ее с двух сторон и помогли подняться. Теперь вокруг стояли не только старейшины, серые лица которых говорили о том, что они сильно струхнули. Из-за спины Бокши выглядывала Видана, Надо было догадаться, что без сестры обряд не пройдет как следует». Скрывая испуг, проворчал один из старейшин. «Они ж как две половины. Не зря у гордей Близнецы родились». «Кто ж знал?» — буркнул волф пристально оглядывая Младу. «Ни о чем таком мне отец не сказывал, а значит, и ему дед не говорил. Не было такого. Или забылась давно. А коли она там и осталась бы навсегда...» Уж хороши бы мы были, и ты помочь не смог бы, ходящий за грань. Она слишком глубоко провалилась. Я не могу заходить так далеко, я не воин, — огрызнулся Бокша. Прекращайте рядиться, — оборвала их бесполезный спор Млада. Если бы до кабы, я вернулась, и в этом мне помогла Видана? Но как? Волхв расчесал бороду, покосившись на бледную, словно зала, сестру. Она, думается, твоих сил не имеет, но связана с тобой кровью сильнее, чем обычно это бывает между сестрами. Вот и смогла дотянуться с помощью богов. Только теперь Млада заметила, что Видана сжимает обогренный кровью кулак, едва обмотав его трепицей. У нее те раны не заживают сами по себе. На длинной рубахе, которую она тоже не успела переодеть после праздника, рассыпались алые брызги, а в глазах стояли слезы, то ли от испуга, то ли от боли. Млада подошла и обняла ее. Видана всхлипнула, ткнувшись ей в плечо, и обхватила здоровой рукой, погладила по спине. «Я боялась, что ты не вернешься. Там, где ты была, так страшно». «Чего боялась-то?» — беззлобно буркнула Млада. «Подумаешь, одной безмозглой бой бабой на свете стало бы меньше». Сестра вдруг хмыкнула и отстранилась. Вытирает тыльной стороной ладони слезы. Замиртов испугалась. Хальфдан всю деревню спалил бы, узнай, что они тебе сгинуть позволили. Старейшины только опасливо переглянулись, не поняли шутки. Жечь деревню воевода, понятное дело, не стал бы. Но вот бокшу мог и приложить хорошенько. Чай тот недряхлый старец, не зазорно. И так невыносимо захотелось вернуться к Верегу, что Млада нетерпеливо повернулась к Волхву и кивнула на требный стол. «Так что теперь делать будем? Не проснулись во мне, стало быть, нужные силы? Забвиние-то, как сидела во мне, так и сидит. Да еще и хозяина его, корибута, увидеть посчастливилась. Век не забуду. Богша виновата потер шею. Ты уж прости, не знали мы, чем это все обернуться может, если ты отраву эту внутри себя несешь. Но, думается, надо и Ведану через него провести». Вдвоем вы сильнее будете. Она тебя на верном пути удержит. Влада недоверчиво перевела взгляд с него на сестру, ведь нету той силы, особых, присущих воину. Как она поможет? Разве что от двойной требы, и боги могущество свое лучше проявить пожелают. А вновь оказаться в забвении очень уж не хотелось. Но и пути обратного у нее получается нет. Делай, что должно, Волх! вздохнула она наконец. «Последний раз на тебя полагаюсь». Лица старейшин разгладились, ушло напряжение из глаз. Они снова начали расходиться по своим местам. Обряд придется проводить сначала. «Мне теперь и второй волх в помощь нужен», — почему-то улыбнулся Бокша. «Ты что, смеешься надо мной?» — вскипела Млада. «Мы теперь еще и ждать второго будем?» волф поднял руку в успокаивающем жесте. Из лица на него тут же расхотелось, словно он заговор какой нашептал. ученика своего кликни», — посоветовал самый молодой старейшин. «Справиться поди?» «Нет», — качнулся Бокша головой. «Думается, Рогал мне сможет пригодиться». Он поднял взгляд к небу и нахмурился. «Только пока мы тут судили, что делать, рассвет уж отгорел давно». Теперь завтра с позаранку снова начинать. И верно, никто и не заметил, что солнце подтянулось уж слишком высоко. И ушла из воздуха прохлада, только роса на траве еще холодила ступни. Отголосили петухи, со стороны деревни доносились звуки обычной жизни. Даже после лихого празднества верхняя милинка уже проснулась, зашевелилась в суете каждодневных забот. И правда не самое лучшее время, чтобы творить таинство раскрытия. Да и отдохнуть от пережитого совсем не будет лишним. Потому Млада не стала затевать спор о том, в чем сама ничего не смыслила. Уж любой землепашец в богах ведает больше нее, да обращается к ним чаще. Видание распоряжения богши тоже, видно, пришлось по нраву. Она тут же расслабилась и вновь обратила взор к раненой ладони. Хорошо бы травы какие приложить. Да перевязать получше. Рука зажить не успеет, а завтра снова полосовать. Старейшины с Волхом тоже согласились. Затушили костры, собрали факелы, да и отправились в деревню, тихо между собой переговариваясь. Вот только домашним вряд ли расскажут, что тут сегодня приключилось. Не для их ушей это. Когда показалось впереди изба бокше, младо едва удержалась, чтобы не сорваться на бег. Так Хальвдана увидеть хотелось. Ну, точно девчонка. Самой от себя смешно. Только Видан ее за локоть придержала, когда заметила, что она ускорила шаг. Нет его там. К соседям отправили, но другой конец весе. «Чего это на другой?» Млада высвободилась. «Что я, прокаженная какая?» «Не нужно тебе пока с ним быть», спокойно возразила сестра. «Отдохни лучше, да поспи сегодня хорошо». Сама теперь знаешь, как тяжело во время обряда приходится. И посмотрела так, будто сразу на много лет повзрослела. И увиделись в ее чертах давно позабытые материнские. Сложись их жизни по-другому, вида, наверное, стала бы хорошей женой и матерью. Обрела бы с летами мудрость рода. Но все случилось, как случилось. Судьба разодрала их обеих в лохмотья. Одну кинула на путь убийства, а другую — в объятии убийцы. «Теперь попробуй собери все с изнова. Может, мне с ним гораздо лучше и было бы». Больше из упрямства буркнула Млада. Видана вдруг улыбнулась. «Вот уж не думала я» — и прыснула в кулак. «Что?» «Казалось, вы своей водой лаяться до старости будете». «А ничего, подружились». Млада и сама невольно улыбнулась. «Скажи, кто осенью...» что так случится, она рассмеялась бы ему в лицо. А то и тумака отвесила бы, чтоб думал в другой раз, что говорить. А теперь и представить не могла, что может быть по-другому, хоть и дня не прошло. Верно, весна так голову дурит-морочит, но хорошо. Поправляя порванную на плече рубаху, Млада вошла в избу. Стыдно вдруг стала за испорченный подарок ружи. Но хозяйка лишь посмотрела на них с сестрой и облегченно улыбнулась. Девочки мои вернулись. И бросилась к ним, будто к родным, обняла обеих. Как Бокша прибежал, сказал, что Млада в забвение попала. Мне чуть дурно не сделалось. Из соседней клети вышел Рогал. Подбежал было, но замер, не решаясь коснуться. Не знал, как и остальные, что будет, когда она пройдет через раскрытие. Смогут ли они вообще рядом находиться? но ничего особого не случилось, и Вельчонок, передумав видно обниматься, просто погладил Младу по плечу. «Я рад, что все закончилось хорошо». «Еще не закончилось», — громогласно заявил вошедший следом Бокша. «И ты завтра пойдешь мне помогать». Ночной отдых не очень-то удался. Млада почти до самого утра проворочилась на лавке, то вспоминалась забвение Корибут, который до жути походил на Драгомира то думалось, что лучше бы ей не давал спать Хальфдан, чем маяться вот так, бестолково рассматривая темноту клети. Но она все же уснула, и когда во дворе проорал петух, едва заставила себя встать. А вот Богша, оказывается, уже давно поднялся и снова собрал все, что нужно для обряда. Да еще и рогло свиданный разбудил. Только млади позволили отдохнуть чуть дольше. В этот раз путь до капища показался тягостным, хоть и идти недалеко. Не ждала, млада, сегодня ничего хорошего, лишь бы вовсе в забвении не застрять. Хоть и утро погожее, и солнце обещает греть еще жарче, чем вчера, они радуют это сердце, тоскливо и тревожно. Как и накануне пришли старейшины. Подозрительно приглядываясь к Роглу, который вовсе выглядел потерянным, так оглаушила его просьба Бокши, они встали, каждый у своего истукана, Замерли в ожидании, сделавшись дюжи на них похожими. Сызново завел у Волха обращение к богам, начав со сварожича. Повел Младу за собой посолонь, а Вельчонок позади, Видану, повторяя все слова в точности. Встали они друг напротив друга у идола вилеса, Что нынче выглядел еще задумчивей, и заговорили вместе славе древнего мудреца и спрашивая его милости. И Млада уже не заметила, как вновь резанул ладонь, обрядывая нож Бокши, как ринулась кровь щедрым ручьем, стекая в жертвенную мису. Смешалась она с кровью Виданы, которая бледнела на глазах, словно из нее выжимали последние. Окропился камень, и полыхнули знаки на изваянии Велеса пуще прежнего. От песни старейшин вело голову, а огонь, что лентами оплетал Младу вместе с сестрой, слепил глаза и жг, но не зло, как земля забвения, а ласково, будто и не пламенем был вовсе. Видана смотрела неотрывно, словно ничего вокруг себя больше не видела и не слышала, а млада все ждала, что вот-вот стеснит плеть дыхания и снова начнет поглощать ее забвение, тогда только на сестру и надеяться. От этой мысли стало чуть легче. Рядом стоял Бокша, ощущался не человеком, а средоточением воли Велеса его светом, который отгонит любую тьму. И странно, но Рогал за правым плечом виданный виделся им же, но спутанным и плененным черными цепями корибута. Хотелось бы разрушить их, освободить Вельчонка, но силы на это пока не было. Она, ворочалась внутри, проснувшимся зверем, потягивалась вальяжно и чуть лениво, пробовала когти, и тело содрогалось от ее дыхания вдруг сестра протянула оплетенную огненными потоками руку и сделала шаг навстречу млада невольно отступила, что она удумала но пальцы сестры все равно вошли в плечо, будто в воду не встречая никакой преграды лишь слегка промялась кожа под ними потемнело в голове от боли словно вонзились вплоть со всего размаху пять кинжалов одновременно млада невольно схватила видану за запястье в желании остановить ее но та И не шелохнулась, лишь глубже погрузила руку, ища что-то, только ей ведомое. Подкатила к горлу тошнота. Воздух застрял в нем, будто камнем обратился. Видана сжала кулак, замерла и в следующий миг рванула его на себя. Млада заорала так, как не орала никогда в жизни, да и не ведала, что может. Голос сорвался, обожгло гортань. Ноги сами собой подкосились, и она упала на колени, Хватая за плечо, словно немного, много ни мало, ей оторвали всю руку. А в ладони Виданы извивался и корчился подбитым ужом смоленисто-черный сгусток. Он распускал тонкие щупальца, оплетая ее предплечье, но бессильно отпускал. Дергался все реже, теряя силы. Сестра сомкнула пальцы, и он иссох, осыпался пеплом на землю. А огонь богов все буйствовал вокруг. Своей яростью он заставил забыть о боли, встать и выпрямиться, позволить чему-то новому развернуться внутри во весь рост. Свободнее дышалось, и взору теперь открывалось недоступное. Млада видела в груди Виданы чистое зеленоватое сияние, значит, и ее боги не обошли милостью при рождении. Только думала она, что ее участь всего лишь прикрыть спину воина. Погибнуть ради нее. Но нет, она должна была спасти Младу сейчас, очистить от скверны забвения и обрести свое, данное Велесом могущество. Пламенный вихрь начал стихать и опадать, покалывало кожу там, где он еще касался ее. Но скоро последние всполохи отгорели и растаяли, смешались с солнечным светом. капящие и роща вокруг снова обрели обычный вид». Видана с Младой так и стояли друг напротив друга, словно только что встретились. Коль подумать, так оно и было. Теперь они знали, что рождены вместе неспроста. «Мало того, что на мою жизнь выпала встреча с воином, так еще и с таким», — вытирая с лба пот, слегка шарашно проговорил Бокша. «С каким таким?» — с трудом оторвав взгляд от сестры, Влада повернулась к нему. «Надвое разделенным». Волх никого не стесняясь, опустился на землю прямо у требного стола. Рогал, совершенно измочаленный, сел рядом с ним. Ведь кто такой воин? Тот, кто в забвении зайти может. И твари оттуда в явь не пустить, и защиту от ее тьмы он в себе носит. Все ему нипочем. Не отравляет его смрадное дыхание того немирия. А у вас как вышло? Чудищ побеждать и в забвение ходить досталось тебе, Млада. А вот хранить тебя от его влияния — видание. Неразделимы вы теперь, и коль вместе будете, то и непобедимы». «Раньше такого не случалось?» «Может, и случалось?» — Бокша пожал плечами. «Да только мне о том неведомо. И к тому, что заковыка такая есть, Видание умениями своими управлять надо учиться. Она тебя ведь чуть к праотцам не отправила» и сама слишком много сил потратила. Та виновата потупилась, разглядывая свою ладонь, зажившую теперь точно так же, как и у Млады. Она дрожала, да и сестру трясло, как от озноба. Казалось, она еле стоит на ногах. «И что же делать?» — просипел Рогал. «Нам возвращаться в Кирият надо». «Верно», — согласилась Млада. «Нам каждый день промедление может боком выйти». Слегка передохнув, волх встал. Стянул с головы вышитую той же моричкой ленту. На вопросительные взгляды старейшин махнул рукой. Мол, расходитесь. Знать потом обо всем, что случилось, говорить будут. «Вы можете, конечно, уехать», — раздраженно продолжил он, когда мужи скрылись в роще. «Но если Видана потом Младу убьет случайно или, как надобно, защитить не сможет, то пеняйте на себя». И Рогла она без обучения освободить не сумеет. А ваши ошибки и нас коснутся. Не бурчи, Бокша. Млада еле смогла поднять руку, чтобы коснуться его локтя. Дай нам время до завтра подумать. Волх покивал, хоть такое решение не слишком его радовало. Вместе они вернулись в избу. Млада, не желая оставаться на лавке у печи слишком шумно, ушла в дальнюю клеть, где раньше выздоравливал Рокол. Не в силах больше ни с кем разговаривать, даже с Виданой потом... Она повалилась на лавку и, укутавшись шкурами, заснула в тот же миг. А проснулась только вечером, когда уже стемнело, и в щели заволоченного окна не проникало ни единой толики света. Да и то, проспала бы, может, до самого утра, если бы не пришел Хальфдан. Лишь увидев его, Млада подскочила на месте и, сбросив покрывало, села. Хотела обнять, но одернула себя. От чего то проведенная с ним ночь стало казаться миражом после всего, что довелось пережить за два дня. А вот Вирек сдерживаться не стал, взял ее лицо в ладони, приблизился, но посмотрел внимательно и долго, будто бы в самую глубину души. «Тебя хоть мне вернули? Или кого другого?» — улыбнулся. Млада накрыла его руку своей. «Да, кажется, я по-прежнему. Вот уж не знаю, радоваться или плакать, улыбка воеводы стала шкадливой. Млада нарочито обиженно фыркнула и попыталась вырваться. «Да куда там?» Хальфдан удержал и прижался губами в поцелуй. И показалось он слаще, чем все, что было раньше. Нет, не мираж та ночь. Все было настоящим. От воспоминаний о ней замерло внутри, а по телу пробегала томная дрожь. Так хотелось, чтобы снова его касались руки Хальфдана. Когда не стало хватать воздуха от нахлынувшего желания, Млада отстранилась, и они с Верегом посидели еще чуть-чуть, прижавшись лбами и унимая дыхание. Богша рассказал мне, что случилось на капище сегодня. Хрипло проговорил Верег, нехотя отпуская Младу. Пусть и хочется сидеть вдвоем до самого рассвета, ни о чем не думая, а о деле забывать не гоже. Беда всем грозит, не до не нужно остаться, чтобы Волхв ее обучил, иначе нехорошо выйдет в другой раз. Сегодня она из меня вместе с отравой забвения едва душу не вынула, да и сама истощилась. Хальфдан покачал головой, размышляя. Млада не мешала ему. «Пусть остается», — наконец вздохнул он, «а мы поедем в Кирият. Нам надо бы узнать, как там Драгомир и нужна ли ему помощь. А Видана приедет позже. Уж мир не откажутся ее сопроводить». Коли что, я не смогу справиться с крибутом без нее. Воевода сжал ее пальцы в своей ладони. Попробуем сделать так, чтобы это не понадобилось. Да и к тому же я тоже не лапотник. Умею кое-чего. Или забыла. Млада усмехнулась. Уж лучше, чем Хальфдан. Попробуй найди в каких угодно землях. Зря ты, милая, думаешь, что без сестры так уж слаба. Раздался от двери голос волхва. Бокша вошел, неся в руке завернутый в рогожу посох, о котором пока никто и не вспоминал. А ведь так и не придумали, что с ним делать, да как от него проклятого избавиться. Следом за волхвом вошли и Ведана с Роглом, словно любопытствуя. Хоть с лица сестры еще и не сошла бледность, а с лица Вельчонка усталое выражение. А все равно пришли. Точно кто-то им обещал знатное зрелище. «Ты же сам сказал, что она моя защита», и без нее мне грозит скверно забвение». Млада, непонимающе, нахмурилась. «Грозит, но не сразу. Твоих собственных сил может хватить надолго», терпеливо разъяснил Бокша. «Вот, возьми-ка». «Ты что удумал?» предупреждающий отозвался Хальфдан. Но Млада взглянула на него уверенно, и он попытался отринуть сомнение, так же, как и она. Волх развернул посох и подал его на вытянутых руках. Ему-то он казался безвреден, как и воеводе, хоть и умел волх за грань ступать. Млада встала и, стараясь не думать, взялась за древко. Ждала, что скрутит тело очередная волна боли или попытается вновь коребут утащить ее в свою пропасть. Но ничего такого не случилось. По рукояти от ее ладони вдруг поползло в стороны слабое холодное свечение, обрисовало насечку рун, Сверкнула на серебряном оковке. И так помалу добралось до навершия. Показалось, пропало в черноте камня, но тот вдруг озарился изнутри. Свет разросся и скоро заполнил его весь. Бросил на лица стоящих кругом людей резкие тени. Это твоя жизненная сила. Лада, тихо и почтительно заговорил Бокша, сейчас ты можешь отогнать почти любое зло, развеять любой мрак. Но для поддержания ее тебе нужна сестра, иначе вечно голодная бездна забвения рано или поздно поглотит все, и тебя тоже. Млада только кивнула, разглядывая преобразившийся посох. Это ж надо. Стало быть, даже из вещи, созданной самим корибутом для себя, она может изгнать забвение. Но навсегда ли? Стоило отмахать столько верст, чтобы узнать это. «Возьми», — она повернулась к Хальфдану, Воевода принял посох, и тот тут же погас. Рогал разочарованно вздохнул, а Ведана, поправив покрывало, в которое куталась на плечах, просто вышла вон, пробормотав, что Зоран умер зря. «Так что получается, она не может совсем изменить его?» Верек взглянул на Бокшу. «Получается, нет». Тот развел руками. «Думается, мне, уничтожить его может лишь сам хозяин, и никто больше». «Ну да, так он и согласился», — хмыкнул Хальфдан и принялся снова заворачивать посох в ткань. «Вот же живучая штука!» Млада, взглянув на свои руки, вновь опустилась рядом с ним. Ненадолго повисла в клете молчание. Нельзя больше тратить время на борьбу с тем, что они не могут победить даже все вместе. Посох как был, так он и есть, и ничего его не берет. Они объехали полмира, чтобы все о нем выведать и пора возвращаться туда, откуда все началось, в город, стоящий на месте древнего замка, к истоку. Пусть Видана остается у тебя, Бокша. Но не дольше пары седмиц, — проговорила Млада тихо, но к ней все прислушались. Как обучишь всему, отправь Кирият с надежным человеком. Я очень буду ждать ее там. Отправлю, не сомневайся. Волф положил ладонь ей на плечо, а другую остановил перед ее лицом и раскрыл. На ней лежал серебряный оберег в виде четырех закрученных по салоне лучей. Это знак рода. Все войны носили такой. Ты обрела свои силы, и теперь воля рода тоже будет хранить тебя. Млада осторожно взяла оберег и, повертев перед глазами, надела. Холодный серебряный круг лег на грудь, непривычной и странный для такой малой вещицы тяжестью. «Видание я отдал такой же», — добавил Богша. «Спасибо», — улыбнулась Млада. Она и правда вновь обрела потерянный род, и от этого сил становилось будто бы еще больше.